Они пошли туда, где размещались местные конюшни, в которых можно было купить лошадей. Идя вниз по улице, Эдсо заметил, что многие лавки, которые в обычное время были открыты, стояли с опущенными ставнями. Что здесь произошло? Чем ближе они подходили к конюшням, тем больше на их пути встречалось угрожающего вида солдат в бордово-желтых мундирах. Этсо заметил, что Макиавелли с каждым шагом становится все более осторожным. И тут их путь заступил народный сержант, командир дюжины, или около того, бандитов в мундирах. «Чего ты забыл здесь, друг?» – спросил он у Этсо. «Время импровизировать», – шепнул Макиавелли. «Мы хотели бы купить лошадей», – спокойно ответил сержанту Этсо. Сержант хохотнул Здесь вам ловить нечего Убирайтесь Он указал туда, откуда засин -то только что пришли А это запрещено? Да Почему? Сержант вытащил из ножен меч Остальные последовали его примеру Он направил остре меча в шею И слегка нажал Так, что появилась капля крови Знаешь, что любопытство сделало с кошкой? «Давайте, уматывайте отсюда!» Почти незаметным движением Эдсо обнажил скрытый клинок и резанул по сухожилиям на руке сержанта, державший меч. Бесполезное оружие с грохотом упало на землю. Сержант издал крик боли и схватился за рану. Одновременно с этим Макиавелли прыгнул вперед и полоснул по трем ближайшим стражникам. Те отшатнулись, Пораженные смелостью двух мужчин, Эцу щелкнул скрытым клинком, пряча его, и одним движением выхватил меч и кинжал. Он успел как раз вовремя, чтобы отбить атаку двух стражников, которые оправились от первоначального шока и кинулись вперед, чтобы отомстить за своего сержанта. Никто из людей Борджо не владел оружием так же мастерски, как Эцио и Макиавелли. Обучение ассасинов происходило совсем иначе. Но даже учитывая все это, шансы были против двух друзей, потому что часто противник превосходил их численностью. Тем не менее, неожиданно свирепой атаки было достаточно, чтобы дать ассасинам неплохое преимущество. Взятые врасплох, не привыкшие отступать в бою, солдаты были уничтожены, но шум схватки сыграл свою роль. На помощь своим кинулись более двух десятков солдат Борджи. Они чуть не подавили Эци и Макиавели числом. Ассасины были вынуждены сражаться с несколькими врагами одновременно. Они оставили показушный бой, перейдя на более эффективное и быстрое фехтование, убивая одного противника за каждые три секунды. Двое мужчин не отступали, на их лицах застыла мрачная решимость. Вскоре их враги либо сбежали, либо лежали у их ног, мертвые, раненые или умирающие. Нам лучше поторопиться, выдавил Макиавели тяжело дыша. То, что мы отправили людей Боджа к Создателю, еще не значит, что нам удастся попасть в конюшни. Обычные люди по-прежнему боятся. Именно поэтому они не собираются открывать свои лавки. Да, ты прав, согласился Эдсоу. Мы должны подать им сигнал. Жди здесь. Рядом стояла жаровня, в которой горел огонь. Эцио поджег от него факел. И влез по стене конюшни, туда, где висело знамя Борджия. Черный бык на золотом поле, развиваемое легким ветерком. Эцио поджег его. Когда знамя догорело, ворота конюшни и окна в паре лавок приоткрылись. Так-то лучше воскликнул Эцо. Он повернулся к небольшой толпе. «Не бойтесь, Борджия, не служите им. Их дни сочтены, а час расплаты близок». К толпе присоединились еще люди. Одобрительно закричали. «Они вернутся», — вздохнул макиавелли «Я не сомневаюсь. Но мы показали людям, что Борджия — не всемогущие тираны, какими хотят казаться». Он спрыгнул со стены во двор конюшни, где уже ждал его Макеавелли. Они быстро выбрали двух крепких коней и оседлали их. «Мы вернемся», — пообещал Эдсо главному конюху. «Теперь вы сможете немного привести это место в порядок. Оно вновь принадлежит вам, как и должно было по праву». «Мы так и сделаем, милорд», — отозвался мужчина. Но выглядел он испуганным. «Не бойтесь». Они не сумеют вам навредить, если увидят, что вы можете быть им полезными. Как это, милорд? Вы нужны им. Они не смогут без вас обойтись. Покажите им, что не будете терпеть издевательства и попытки помыкать вами. И им придется задобрить вас, чтобы получить от вас помощь. Они нас повесят или сделать еще что похуже. Вы что, хотите провести остаток жизни под их игом? Восстаньте против них. Им придется прислушиваться к разумным доводам. Даже тираны не смогут ничего сделать, если большое количество людей откажется им подчиняться. Макиавелли, сидевший в сельде, достал из кармана небольшую черную записную книжку и что-то написал в ней. Рассеянно улыбаясь сам себе, Эдсо вскочил в седло. «Я думал, мы спешим», — подколол Эдсо. Спешим. Я просто записывал твои слова. Я должен быть этим польщен. О да, должен. Поспешим. Ты можешь наносить раны Эдсоу, продолжал макиавели пока они ехали. Но можешь ли ты исцелять их? Я собираюсь исцелить болезнь в сердце нашего общества, а не бороться с симптомами. Смелые слова. Но не спорь со мной. Не забывай, что мы на одной стороне. Я просто сужу с другой точки зрения. «Ты что, меня испытываешь?» Подозрительно поинтересовался Эдсо. «Тогда давай поговорим открыто. Я уверен, что смерть Родрига Борджиа не решила бы наши проблемы. Правда?» «Ну взгляни на этот город. Рим – оплот Борджиа и тамплиеров. То, что я сказал кониху, это правда. Убийство Родрига ничего не изменит». Если голову отрезать человеку, он умрет. Но мы сражаемся с Гидрой. Я понял, о чем ты. О том, как Геракл убил семиглавого монстра. Его головы отросли вновь и вновь. Пока он не понял, как остановить это. Вот именно. Так ты предлагаешь обратиться к людям. Возможно. А что еще? Прости, Эцуо, но люди непостоянные. И полагаться на них все равно, что строить замки на песке. Я не согласен, Никола. Вера в людей лежит в основе кредо ассасинов. И ты намерен убедиться в этом на собственном опыте? Эцио собирался ответить. Но в это время молодой вор, бежавший рядом с лошадью, быстро и уверенно полоснул ножом по шнурку, которым крепилась к поясу сумка с деньгами. Что за... – возмутился Эцио. Макеавелли рассмеялся. «Он, наверное, из твоих сподвижников. Смотри, как он убегает. Ты, наверное, сам его этому учил. Иди, верни украденное. Нам нужны эти деньги. Я буду тебя ждать на капиталийском холме». Эцио развернул коня и помчался в погоню за вором. Тот побежал по переулкам, слишком узким для лошади. И Эцио пришлось ехать в обход. Он беспокоился, что может упустить цель. Но в то же время прекрасно осознавал, что к его огорчению молодой человек мог легко его обогнать пешком. Вор бежал почти так же, как если бы действительно учился с ассасинами. Но как такое могло быть? Наконец он загнал вора в тупик и прижал его к стенке конем. Отдай, спокойно приказал он, обнажая меч. Казалось, что парень хочет попытаться вырваться. Но вор понял что положение, в котором он попал, безнадежно. Его плечи опустились, и он молча протянул руку с сумкой. Эдсо выхватил ее и спрятал подальше в безопасное место. При этом он отпустил коня, и тот отступил назад. В мгновение ока вор влез по стене с невероятной скоростью и скрылся с другой стороны. «Эй, вернись! Я еще с тобой не закончил!» – крикнул Эцо. Но в ответ услышал только топот ног. Вздохнув и не обращая внимания на собравшуюся толпу, асасин направил коня в сторону капиталийского холма. Когда он нашел Макеавелли, уже стемнело. «Ты забрал свои деньги у нашего друга?» «Да, забрал». «Небольшая победа». «Это только начало», — ответил Эцу. «Со временем, если приложим усилия, мы одержим и другие». Наверное, нам это удастся раньше, чем Чезаре вновь обратит на нас внимание. И мы опять будем сломлены. В Мантерин Джоне он был чертовски близок к успеху. Теперь давай перейдем к делу. Он пришпорил коня. Куда мы едем? В Колизей. У нас там встреча с моим осведомителем, Виницио. И? Я думаю, у него кое-что для меня есть. Поехали пока они ехали по городу в сторону Колизея. Макеавери сухо прокомментировал новые здания, возведенные в период правления папой Александром VI. «Ты только взгляни на все эти здания, в которых якобы заседает правительство». Родриго поступил умно, сохранив его. Этим он без труда обманул свой любимый народ. «Когда ты успел стать таким циником?» Макеавери улыбнулся. «Я не циник». Я просто описываю Рим таким, каков он сейчас. Не волнуйся яйцу. Может быть, порой я бываю слишком язвителен, слишком пессимистичен, не все потеряно. Хорошая новость в том, что в городе у нас есть союзники. Ты встретишься с ними. Да и коллегия кардиналов не вся еще под каблуком у Родрига. Хотя он хотел бы именно этого. Но это слишком рискованно. Что именно? Добиться окончательно победы. Мы должны попробовать. Бросать верный путь к провалу. А кто сказал, что все нужно бросить? Они ехали в тишине, пока не добрались до мрачной громады разрушенного Колизея. Здание, которое так подумал Этсо, все еще помнило ужасные игры, проводившиеся там много лет назад. Но внимание ассасина привлек отряд солдат Боджио, с папским курьером. Мечи их были обнажены. Алебарду угрожающе направлены вперед. Мерцающие факелы подняты над головами. Солдаты пихали низенького затравленного на вид мужика. Черт, выругался Макиавелли. это Виницу. Они добрались до него первыми. Оба ассасина, собираясь воспользоваться элементом неожиданности, с большей эффективностью бесшумно и спокойно приблизились к отряду. До них донеслись обрывки разговора. «Что у тебя там?» Спросил один из стражников. «Ничего. Ты пытался украсть папскую почту из Ватикана». «Извините, сеньор, но вы ошибаетесь». «Мы не ошибаемся, воришка», прорычал другой, ты в мужика алебардой. «На кого ты работаешь, вор?» «Ни на кого». «Отлично. Тогда никто не поплачет о тебе». «Я услышал достаточно», — произнес Макиавелли. «Мы должны спасти его и забрать письма, которые он нес». «Письма? Вперед!» Макиавелли ударил коленями и по бокам лошади. Торвануло вперед. Макиавелли потянул поводья. Лошадь встала на дыбы, передние ноги замолтили воздух. Одно копыто задело ближайшего стражника, впечатав шлем тому в голову. Солдат упал, как подкошенный, Тем временем Макиавелли развернулся вправо и, свесившись с седла, зло полоснул по плечу солдату, угрожавшему Виницеву. Охранник выронил алебарду и упал, завыв от боли и схватившись за раненное плечо. Эцио пришпорил собственного коня, рванул вперед к другим охранникам. Одному он с силой ударил по голове эфесом меча. Удар оказался смертельным, а второму всадил клинок промеж глаз. Другой солдат был уничтожен из-за своей невнимательности. Отвлекшись на внезапную атаку, он забыл про Веницио, который схватился за древко его алибарды и резко дернул на себя. Кинжал Веницио вонзился в глотку солдата. Охранник с клокочечким звуком упал на землю, в легкие хлынула кровь. В очередной раз элемент неожиданности сыграл на руку ассасинам. Люди Божья явно не привыкли, чтоб им оказывали такое сопротивление. Веницию, не теряя времени, указал на главную дорогу, ведущую к центральной площади. По несколько лошадь курьера. Всадник пристал в стременах, при... призывая животное ехать быстрее. Дай мне письмо, быстро приказал Макиавелли. Но я не сумел забрать его. Оно у курьера, возразил Веницию, указывая на убегающую лошадь. Они отобрали его у меня. «Догони его!» – крикнул Макиавели Этсо. «Любой ценой забери это письмо и принеси мне! В полночь! К термам Диактлина! Я буду ждать!» Этсо рванул в погоню. Поймать курьера оказалось легче, чем вора. Конь Этсо был лучше лошади курьера. К тому же противник не был бойцом. Этсо с легкостью выбил его из седла. Этсо не хотел его убивать но он не мог допустить, чтобы курьер сбежал и поднял тревогу. «Покойся с миром!» – прошептал ассасин, перерезая ему горло. Не читая письма, он убрал его в поясную сумку и хлопнул лошадь курьера по крупу, надеясь, что она сама отыщет дорогу в родную конюшню. Эдсо оседлал своего коня и отправился к термам диадектлина. Вокруг стояла почти кромешная тьма. Лишь кое-где на стенах висели факелы, разгоняющие мрак. По пути к термам Эцио пришлось пересечь большой участок пустоши. На полпути конь встал на дыбы, зажал от страха. Эцеу услышал леденящее сердце волчьи Но все-таки чем-то он отличался от обычного воя. Он звучал так, словно его имитировали люди. Эцеу заставил коня пойти в темноту. Но времени, чтобы задуматься над странным происшествием, у него не было. Эцио добрался до пустыни Терм, Макиавелли еще не появился. Без сомнения, опять пропадал на одном из своих секретных заданий в городе. И тут, из-за холмиков и кустов, покрывающих развалины древнеримского города, появились фигуры, окружили ассасина. Они выглядели дико и вряд ли были людьми. Если судить по внешнему виду Они стояли прямо Но уши у них были длинные Вместо лица морда Вместо рук лапы Сзади хвосты Тела их были покрыты грубой серой шерстью Глаза, казалось, смерцали красным Эцио судорожно втянул в воздух Что это за дьявольское отродье? Он быстро кинул развальный взглядом. Его окружало не меньше Десятка этих волколюдов Это снова обнажил меч Похоже, хорошие деньки не окончились. С рычанием и воем, подобными волчьим, создания напали на асасина. Когда они приблизились, Эцио понял, что это были обычные люди, но они, казалось, были безумны, словно находились в неком священном трансе. Их оружием были длинные острые когти, вшитые в кончики перчаток. Они полоснули по ногам и бокам лошади, надеясь, что та сбросит Эцио. Меч наводил на них страх. Казалось, что под волчьей шкурой у них нет ни кольчуги, никакой иной защиты, и поэтому Эцио успешно атаковал их мечом. Он резанул по локтю одного из существ, и оно отползло в сторону, ужасно воев в темноте. Эцио показалось, что странные создания скорее агрессивны, нежели умелы. Их оружие не могло даже сравниться с мелькающим клинком Эцио. Он шагнул вперед, расколов голову одному и выбив левый глаз другому. Оба волколюда упали на месте, смертельно ранены Эцио. Другие волколюда передумали атаковать ассасина. Они растаяли в темноте в котловинах и пещерах, в которые превратились заросшие руины терм. Эцио погнался за ними. Ударил по бедру одного из потенциальных противников. Другой попал под копыта лошади, сломав спину. Догнав шестого, Эдсо пригнулся, развернулся на месте и резанул по солнечному сплетению. Кишки врага вывалились на землю. Противник запнулся о них, упал и скончался. Все стихло. Эдсо успокоил коня. Сел и пристал в стременах. Острые глаза взглядывались в темноту уши ловили каждый звук, источник которого глаз определить не мог. Ему показалось, что он слышит чье-то приглушенное дыхание недалеко от себя, но ничего не увидел. Он заставил коня идти шагом и бесшумно проехал туда, откуда доносился звук. Он шел из темноты небольшой пещеры, образованной из обвалившейся арки, увитой растениями и сорняками. Спешившись и привязав коня к какому-то пню, Эдсоу испачкал лезвие грязью, чтобы оно не блестело и не выдало его местоположение. А потом медленно стал пробираться вперед. В какой-то короткий миг ему показалось, что в глубине пещеры он заметил мелкание факела. Над его головой пронеслось летучие мыши и скрылись в ночи. В пещере воняло их пометом. Невидимые насекомые и еще какие-то существа с шумом бросились от него в рассыпную. Проклиная их за произведенный шум, который показался ему громом, Эцио ждал, чтобы кто-нибудь напал на него из засады, если, конечно, она была, но никто не появился. Потом он снова увидел пламя Не услышал, в этом он мог поклясться слабый скулеж. Пещера оказалась меньше, чем можно было предположить по упавшей арке. Эцио увидел длинный изогнутый коридор, который почти незаметно сужаясь уводил во мрак. Когда он завернул за угол, то он увидел, что мерцающее пламя превратилось в небольшой костер. В его свете ассасин разглядел сгорбленную фигуру. Воздух здесь казался свежее. Скорее всего, в потолке были дыры, незаметные снизу. Это объясняло, почему горело пламя. Эдсо замер, следя за происходящим. Скуля существо потянулось левой рукой. Тощий, грязный и очень костлявый к костру. И вытащила из пламени железный пруд Один его конец был раскален до красна Дрожа существо прижало раскаленный колец к обрубку другой руки Стиснув зубы, чтобы не закричать Словно пыталось прижечь рану это удалось искалечить волколюда Когда внимание волколюда обратилось исключительно на боль в руке это рванул вперед Он практически опоздал Существо было быстрее его и почти ускользнуло Но все же кулак Эцио сомкнулся вокруг здоровой руки создания. И это было нелегко. Конечность оказалась липкой и противной, а зловоние, исходившее от создания, было просто омерзительным. Но Эцио держал крепко. Задерживая дыхание и отшвырнув в сторону железный пруд, Эцио процедил. Твою мать, кто вы такие? Раздалось в ответ рычание. Эцу грубо ударил его по голове кулаком в тяжелой перчатке. Рядом с левым глазом потекла кровь. Волколюд застонал от боли. «Кто вы? Отвечай!» Р -р -р", В открытом рту показались обломанные серые зубы. А запах, шедший оттуда, был таким, что вонь от пьяной шлюхи, показалось бы ароматом розы. «Говори!» Эцио приставил меч к культе и повернул его. Он не собирался возиться с этим ничтожеством. Его больше беспокоил лошадь. Агрх! На этот раз был крик боли. Затем из ничлераздельного рычания он разобрал слова, произнесенные грубым, хриплым голосом на отличном итальянском. Я последователь секты волков. Секты волков? Что это еще за хрень? Скоро узнаешь. То, что ты сделал сегодня, заткнись. Эдсо крепче стиснул руку врага и переместился ближе к костру, чтобы оглядеться по сторонам. Он увидел, что находится в куполообразной комнате, которую, возможно, выдолбили под землей намеренно. Обстановка была скудной. Два стула, грубый стол с какими-то бумагами, прижатыми камнем. «Мои братья скоро вернутся, и тогда...» Эдсо подтащил его к столу и, указывая мечом на бумаге, спросил. «А это...» «Что это такое?» Мужчина посмотрел на него и сплюнул. Эдсоу приблизил клинок к окровавленному обрубку. «Нет!» – завопил волколюд, «Только не снова!» «Тогда говори!»